Глава шестьдесят первая. Все, что было после, он, если и помнил, то наверняка лишь урывками и искаженно. Помнил, как мчался к реке, на бегу передавая своим, чтобы брали Ирину, а живой или нет ему не принципиально. Даже о возможной засаде предупредить умудрился. Дальше реальность и время скрутились в необъяснимый клубок обрывочных воспоминаний. Эта безумная кровожадная дрянь не врала. Данила он обнаружил в лодке, кем-то крайне умелым и абсолютно отбитым на голову вытащенной на середину реки. Там несколько выступавших и стремительно несшиеся воды валунов образовывали относительно спокойный кармашек, где поток не так сильно бурлил. Лодка, застрявшая там, худо-бедно держалась. Но, вызывая наряд МЧС, Артур видел и понимал, что время играло против него. Стремительное течение делало свое дело, хоть лодка наверняка и удерживалась не только камнями. Возможно, к чему-то крепилась веревкой, но с берега, да еще и в угасающем свете дня, сложно было сказать. Данил кричал и махал ему руками, а он не мог просто стоять и смотреть. Время утекало, а вместе с ним и надежда на то, что службы явятся вовремя. Артур не собирался рисковать сыном и пытаться вытащить в таком течении лодку на берег. Но до приезда спасателей он мог хотя бы удерживать лодку на месте. Он мог уберечь сына от ледяной воды. Суденышко было слишком хлипким и нестабильным, чтобы выдерживать обоих. Да он об этом и не помышлял. Его задача не допустить того, чтобы лодка сына выскочила из полукруга камней и не отдать ее на расправу течению. И Артур справился с этой важной задачей. Тело немело, и сознание уже отключалось, когда охрипший голос Данила над его головой прокричал. «Пап, папочка, держись! Машины едут!» А дальше он, если что-то и помнил, то не мог бы сказать, что к реальности это имело хоть какое-то отношение, потому что дальше тянулась длинная череда дикой горячки и редких просветов, когда ему казалось, что его куда-то зовут, зовут и умоляют вернуться голосом бывшей жены.